Глава 15 Из-за задёрнутых штор в покоях царил полумрак. Служанки давно уже растворились в темноте коридора, и Лена мягко прикрыла дверь. Но Стефан не спешил следовать моим советам. Я тоже не торопила, потому что понятия не имела, чем закончится мой эксперимент, но всем сердцем надеялась, что папа с дочкой наладит контакт. Хоть какой-нибудь. Но пока мы не продвинулись ни на йоту, Тетти спряталась среди подушек и был виден лишь глаз малышки, испуганный, судя по размеру. Король замер в шаге от кровати и, неловко переступая с ноги на ногу, хмурился так, будто перед ним разверзлась пропасть, а летать он разучился. Устав ждать, я вздохнула и двинулась к его величеству. «Позвольте». Взяв руку мужчины, осторожно потянула на себя и отступила не прерывая зрительного контакта со Стефаном. Он же будто зацепился взглядом за мой, как утопающий за соломинку. Даже не моргал и не дышал. Я присела на краешек кровати и принудила короля поступить так же. Затем одобрительно улыбнулась и обернулась к малышке. «Татошка!» Обычно я старалась избегать так называть её высочество, но сегодня был особенный случай. Малышка реагировала на первое имя с большим удовольствием, будто считала его ласковым. И сейчас, несмотря на близость грозного родителя, высунула свой носик из-под подушки. Я видела, как дрожит хвостик, поэтому добавила как можно мягче. «Иди ко мне, малышка. Вот сюда, на колени». «Ма!» — тихо пискнула она и храбро поползла по покрывалу при этом прижималась всем тельцем, будто это могло укрыть дракончика от взгляда короля. Забравшись на меня, Тетис тут же свернулась калачиком и сунула мордочку мне под мышку. Первый этап мы преодолели, теперь второй. «Стефан», — шепнула я и заметила, как король вздрогнул, — «произнесите ее имя». «Тетис», — послушно рыкнул мужчина. Затряслась малышка всем телом. «Чуть мягче», — погладив её по выступам, попросила я. «Как вы обращались к своей жене? Вспомните, каким тоном. Попробуйте повторить его сейчас». Стефан глубоко вздохнул, лицо его на миг помрачнело, будто воспоминания гибели любимой накатились одним махом. Но после выражения его глаз я заметила мягкость, от которой перехватила дух. — Тетис! — позвал король, и оттона его голоса у меня мурашки побежали по телу, а в груди защемило. Как же он любил свою жену! Мне её никогда не заменить. — Вот-то я собиралась! — буркнула про себя. Отметя ненужные мысли, тихо похвалила. — Отлично! Теперь скажите дочери, как много она для вас значит, и что она не виновата в гибели королева «Она и сама это знает», — резко ответил он. Я покачала головой. «Поверьте, дети часто считают виновными себя. Уж я-то знаю». Она в тот момент даже не вылупилась, — упрямствовал Стефан. «Будете спорить?» — выгнула я бровь и снова взяла его за руку. Положив ладонь мужчины на спинку дракончика, осторожно потребовала. «Говорите». Он молча поджал губы, и я вздохнула поглаживая его ладонью дрожащую малышку, прошептала. «Вы пришли на приём к слону, потому что ощущали дискомфорт и желали получить прощение. Верно? Вы не понимали, в чём ваша вина, но тем не менее знали, что она есть». Стефан поднял на меня сосредоточенный взгляд, а я опустила ресницы. Так же происходит эстетис. Она еще совсем маленькая и многого не понимает, но уже ощущает мир и считывает чувства окружающих. Вас никогда не интересовало, почему дочь вас боится? Так вот поэтому? Не верите? Так что вам стоит попробовать? Убедите меня, что я не права. Или вам не так уж сильно требуется прощение красивой ведьмы? Последнее было похоже на шантаж, но я хотела поторопить короля. Сколько вытерпит Тетис, прежде чем снова скрыться в подушках? Я не знала. «Ваше высочество!» Торжественно начал король, и я торопливо прижала палец к губам. Выразительно выгнула бровь, напоминая, о чём мы говорили ранее. Он на миг прикрыл глаза и продолжил значительно тише. Голос Стефана снова стал глубоким и умопомрачительно бархатным. «Я счастлив, что у меня такая красивая дочь». И хотя я не представляю, как обращаться с детьми, но желал бы научиться. Надеюсь, принцесса простит отцу некоторую неуклюжесть. Он замолчал, а я, потеряв терпение, требовательно дернула мужчину за руку. Едва заметно поморщившись, Стефан выдавил. «Кстати, я никогда не считал вас виновной в смерти королевы». Повисло молчание. Король вопросительно приподнял брови, и я опустила взгляд на малышку. Она перестала дрожать, но мордочку всё ещё прятала у меня под мышкой. Должно быть, девочке требуется время, чтобы осознать услышанное. И чтобы привыкнуть к близости отца. А почему вы обращаетесь к её высочеству на «вы», даруя ей эту возможность, полюбопытствовала я? Потому что она особо королевских кровей и наследница престола объяснил Стефан тоном, каким взрослые говорят детям, что земля круглая. Даже король обязан проявлять уважение к принцессе, впрочем, как и она ко мне, и дернул при этом кончиком губ, неодобрительно глядя на выпеченный попик малышки. Я поспешила вмешаться, чтобы не разрушить шаткое перемирие. — А короле Великона, ваше величество, не обязан проявлять уважение? Стефан растерянно моргнул, Потом решительно вздохнул, собираясь что-то сказать, но тут же закрыл рот. Брови мужчины сдвинулись. Я приготовилась слушать, что с ведьмами высокородные драконы цацкаться не привыкли. Но король наверняка вспомнил, что сам возвысил меня до текущего уровня. И завис. Тут на помощь пришла Тетис. Осторожно высунув носик, дракончик едва слышно пискнул. «Па!» И, всем тельцем наверняка в ужасе от собственной смелости, ее высочество снова нырнуло мне под мышку. Это был переломный момент. И чтобы Стефан не испортил его каким-нибудь неуместным высказыванием или громким голосом, я поторопилась продолжить нашу беседу. Не то чтобы мне было важно, как обращается ко мне король, но эта тема была единственной, что пришло в голову. «Так почему ко мне вы не обращаетесь на «вы»?» Стефан оторвал взгляд от дракончика с явным трудом и ещё несколько секунд размышлял, будто ошеломлённый до глубины души тем, что услышал от дочери. Наверное, короткая «па» тронула его драконе сердце. «Ты желаешь, чтобы я обращался к тебе иначе?» Наконец поинтересовался он. «Нет, меня всё устраивает, но...» Я с улыбкой покачала головой и указала взглядом на малышку. Мне кажется, что вам не повредит стать ещё ближе, не отодвигая наследницу стеной уважения. Уверена, Тетис будет приятнее, если вы обратитесь к ней по-простому». «Хмм», хм недоверчиво скривился Стефан, а затем как-то странно глянул на меня. «Значит, вежливость и уважение — это стены». «Да», — горячо согласилась я. «Ведь это так официально, а Тетис всего лишь ребёнок. «Да, на принцессы и при дворе вы будете общаться как положено, но наедине будет лучше, если вы станете просто семьёй, ведь это укрепит вашу любовь». Король, серьёзно размышляя над моими словами, добровольно погладил дракончика по спинке, и этот жест едва не лишил меня дыхания от восторга. «Получилось! Они уже стали ближе! Стефан уже смотрит на дочь как на ребёнка, а не как на потомство!» которым должны заниматься самки. Это победа. Даже если король не согласится на больше, я уже буду считать, что мы хорошо продвинулись вперёд. Но его величество удивил. Хорошо, я встрепетнулась. Правда? Если и ты будешь обращаться ко мне по-простому, закончил он. Когда мы наедине, разумеется. А вот это ошеломило. Я судорожно втянула воздух и, поперхнувшись, закашлялась. Мысли перепутались, в лицо бросилась краска. Обращаться к Стефану на «ты»? Запросто общаться с драконом? «О нет», — прикусила губу жалея о сказанном. «Это же я вежливостью возвожу между нами стену, и король легко догадался об этом». Но я делала это лишь потому, что собиралась вернуться домой, Я и так привязалась к малышке сильнее, чем хотелось бы, и знала, что после буду очень скучать. Не стоило усугублять свои страдания, а им явно это грозило. Стефан мне нравился больше, чем хотелось бы. «Не думаю, что у меня получится», — смутилась я. «Жаль», — искренне отозвался король. «И я надеялась, что ты подашь мне пример. Вот же хитрец!» произнёс это с таким серьёзным лицом, но глаза блестели весельем. «Эх, придётся поддаться на этот шантаж. Ведь я так желала, чтобы Тетис начала общаться с отцом. Что же до Стефана... Надо думать о нём только плохое. Нет, лучше записать это. Кроме вежливости, есть и другие способы отгородиться. Только вспомнить бы какие. Король по-своему истолковав моё молчание... Поднялся, и я поспешила заверить. «Я согласна!» я отвела взгляд. «Пожалуйста, сядь!» Он опустился и снова погладил дракончика, но при этом случайно задел мою руку. Меня будто током пронзило. Видимо, это последствия моих фокусов с даром мегры Решила я. А как иначе? Конечно, это странное ощущение может быть из-за магии дракона. Я ведь о ней ничего не знаю. «Не из-за мужчины же!» А теперь тихо попросила я. Повторив все, что сказал, но не так официально. Сама даже дыхание затаила, молясь всем известным богам, чтобы между этими двумя сломался лед. Если король будет обращаться к малышке как к ребенку, то не потребуются самки. Я была уверена, что Стефан и сам прекрасно справится с воспитанием дочери. «Татошка? Торжественно, произнёс король, и я зажмурилась, едва сдерживаясь, чтобы не улыбнуться. Очень уж забавно это выглядело со стороны. «Я безмерно счастлив, что ты появилась в моей жизни. Прошу, не вини себя в гибели твоей мамы». В этот миг малышка выпрямилась и, глянув на меня, удивлённо пискнула. «Ма!» Стефан осёкся и, глаза, пробормотал. «Точно. Она же считает мамой тебя» как я сразу об этом не подумал. Поддался очарованию ведьмы. Невольно усмехнувшись, я прижала к себе Тетис и шепнула ей. «Да, конечно, я рада быть твоей мамой. Но ты же чувствуешь, что была другая. Та, что спасла тебя ценой своей жизни». «Алисия!» Вскочив, грозно рявкнул Стефан. «Это слишком далеко зашло. Уверен, её высочеству вредно слышать подобное. Ложь вреднее». Негромко возразила я, и с трудом поднимая подросшую малышку, снова приблизилась к Стефану. «Пожалуйста, не отталкивайте её сейчас». «И не думал», — сухо ответил он, отступив на шаг. «Я лишь говорю, что не стоит поднимать болезненную для принцессы тему. Эта боль может стать исцеляющей». Не отставал я от мужчины, едва не прижимая его к стенке. «Для вас обоих. Пожалуйста. Она же всё чувствует. Мужчина сжал челюсти так, что на скулах шевельнулись желваки. «Возьмите дочь на руки», — умоляюще прошептала я. Он придавил меня взглядом. «Что ты сказала?» «Возьми». Тут же исправилась я. И тогда он протянул руки. «Конечно. Вижу, как тебе тяжело». Принял принцессу осторожно, как хрустальную вазу. У малышки затрясся хвостик, но Тетис упрямо потянулась к родителю и прижалась лбом к его. Они замерли, будто время остановилось, а я боялась вдохнуть или пошевелиться, чтобы не потревожить нечто невидимое. Оно разлилось в воздухе сладко-горьким туманом. Грусть. По моей щеке скользнула слеза. Лёд был сломан. В один миг эти двое стали семьёй.